Ты был без сознания и весь изранен, много дней бредил. Теперь надо как следует поесть. Юный воин, вошедший в хижну, поставил перед теном деревянную плошку, и пуританин с жадностью набросился на еду. «Смотри, Кураба, он прямо как леопард!» — с восхищением проговорил толстяк. «Едва ли один на тысячу сумел бы выжить после таких ран!» «Твоя правда, гору!» — проворчал Кураба. «А ведь он еще и прикончил Акаана, который изранил его!» Кейн кое-как приподнялся на локте. переспросил он глухой яростью. «Жрец, который привязывает людей к столбам и оставляет их дьяволам на съедение?» Он преисполнился намерения немедленно задушить толстяка и хотел встать, но слабость накатила дурнотой дурнотной волной, Тени хижины поплыли перед глазами, Соломон опустился на лежанку и скоро его накрыл глубокий целительный сон. Спустя некоторое время он проснулся и обнаружил подле себя сиделку, стройную девушку по имени Наиела. Она дала еще еды и, чувствуя, как начинает возвращаться силы, Кейн взялся за расспросы. Девушка очень смущалась, но отвечала обстоятельно и толково. Итак, Соломон оказался в племени Богонда, которое возглавлял вождь Куроба и жрец гору. Никто из Богонда до нынешнего дня не видал белого человека. Кейн тихо изумился, когда Наело сказала, сколько дней он провалялся без памяти. Что ж, большинство людей вовсе не пережили бы битвы, которую ему пришлось выдержать. Его только удивляло, что он не переломал в себе кости. Девушка объяснила, что падение замедлили ветки, и к тому же Кен приземлился на тело убитого Акаана. Соломон попросил подозвать Гору, и толстый жрец вскоре пришел, неся с собой оружие пуританина. «Кое-что мы нашли там, где ты упал», — сказал Гору. «А другое возле тела Акаана, которую ты убил бремящим оружием огня и дыма. Ты, должно быть, из рода богов, только боги не кровоточат». «А ты мало не умер. Кто же ты?» «Я не Бог», — ответил Соломон. «Я человек такой же, как ты, только белокожий. Я пришел из далекой страны, лежащей посреди моря. И знай, что моя родина прекраснейшая и самая благородная среди других стран. Меня зовут Соломон Кейн. Я странствую по земле, не имея своего владения. Я впервые услышал твое имя из уст человека, умиравшего в муках». «Но у тебя не злое лицо!» Глаза шамана затуманила скорбь. Он опустил голову. «Ох ты, или человек! Тебе для начала надо отдохнуть и набраться сил», — проговорил он. «Со временем ты все узнаешь о древнем проклятии, витающем над этой несчастной страной». Дни потянулись за днями. Кейн, обладавший живучестью дикого зверя, стремительно поправлялся, Гору и Курого часто приходили и подолгу сидели у его постели, рассказывая историю своего народа. Как выяснилось, племя зародилось не здесь. Багондовы пришли на это плато около 150 лет тому назад и дали ему название, принесенное из своего прежнего дома. Когда-то давно, далеко на юге, в старой Багонде, на берегах Великой реки, они были очень могущественным народом. Потом их могущество подорвали межплам... межплеменные войны. Былые побежденные объединились и восстали, и багонды снились с места. И гору рассказывал Кейну о тысячемельном путешествии через непролазные джунгли и топкие болота, к тому же кишевшие беспощадными неприятелями. В конце концов, буквально прорубившись сквозь земли, заняты свирепыми льдоедами, Беглецы обезопасили себя от нападения враждебных племен, но вместе с тем оказались в ловушке, вырваться из которой не было суждено ни им самим, ни их далеким потомкам. Не видя того, они поселились в стране жутких окаана и слишком поздно уразумели, что означал издевательский хохот острозубых людоедов, гнавшихся за ними до самых границ плата. А ведь поначалу все выглядело очень неплохо, Багонда обнаружили плодородные земли, где была в досталь воды и водилась изобильная дичь. Здесь паслись козы и великое множество диких свиней. В лугах между джунглями и плато разгуливались стада буйволов и антилоп, сопровождаемые львиными прайдами. Однако Багонда значила «убийцы львов».